Глава восьмая Здесь движение было оживленнее. Удачно прикидывающийся жуком дрон-разведчик летел не быстро, как и положено жуку. По дороге он обогнал немецкую конную повозку с установленными на нее двумя спаренными зенитными пулеметами и запыленный пехотный взвод вермахта под командованием уставшего белобрысого лейтенанта, на вид совсем мальчишки. Его самого обогнал движущийся в сторону Лугин крытый легковой Опель. Двое немецких солдат на мотоциклах и видавшие виды советская полуторка «ГАЗ-АА», в деревянном кузове которой смирно сидели какие-то бабы и мужики с мешками и узлами в обнимку. Максим прибавил скорости. Дрон проскользнул над крышами домов, редкие из них были даже покрыты шифером. Завис над центральной площадью. Напротив охристого двухэтажного здания с фронтоном и двумя флагами над входом, красным с черной свастикой в белом круге и желто голубым Высилась на постаменте белая скульптурная фигура Владимира Ильича Ленина с протянутой в будущее рукой. Эту фигуру сейчас готовился стаскивать с постамента гусеничный трактор с открытой кабиной, на радиаторе которого можно было различить облупленную надпись «Сталинец» красными буквами. «Трактор С-65», — сообщил Кир. «Дизель, 65 лошадиных сил, выпускался на Челябинском тракторном заводе». Скульптуру уже обмотали тросом. Тракторист за рычагами ждал команды. Щекастый полицай с белой повязкой на рукаве, на которой чернела надпись Полицай, и винтовкой за плечом вальяжно обошел скульптуру против часовой стрелки, подергал трос, проверяя натяжение, отошел в сторону и махнул рукой. ПИШОВ. Трактор взревел, выпустил клуб черного дыма, дернулся. Лязгнули гусеницы. Трос натянулся. Скульптура покачнулась. упала вперед на булыжную мостовую и разбилась на несколько кусков. Теперь стало видно, что сделана она была из дерева и гипса. «Доброе!» – удовлетворенно сказал полицай, достал из кармана под сигар, оттуда папиросу, закурил. Максим направил дрон-разведчик к деревянному щиту перед зданием сельской администрации, на котором белели три объявления. Дрон завис перед доской, сделал несколько четких снимков Поднялся вверх, спрятался на козырьке за флагом Третьего Рейха. Первая листовка на русском языке гласила. «Граждане! Большевики изгнаны! Немцы пришли к вам! 24 года советского режима прошли и больше никогда не возвратятся! 24 года невероятных обещаний и громко звучащих фраз и столько же лет разочарования, возрастающей нищеты!» Беспрерывного надзора, террора, нужды и слез. Ужасное наследие оставили интернациональные жидокоммунистические преступники, Сталин и его приспешники. Хозяйственная жизнь замерла, земля опустошена, города разрушены. Немцы пришли к вам не как покорители, а как освободители от большевистского ига. Везде, где только возможно, германские военные учреждения будут помогать всем, кто с верой и надеждой. Относятся к нам, граждане и гражданки, смело помогайте залечивать раны, нанесенные войной. Работайте на строительство новой, лучшей жизни без жидов, коммунистов и НКВД, без коллективов, без каторги и без Стахановской системы, без колхозов и без помещиков. Вторая на немецком, русском и украинском языках требовала сдать все имеющееся огнестрельное оружие, а также гранаты и взрывчатку. в ближайшую комендатуру или немецкую воинскую часть. За неподчинение – расстрел. Наконец, третье объявление, написанное по-русски и украински печатными буквами черной тушью на белом листе плотной бумаги, сообщало, что завтра, 19 августа 1941 года, к 9 часам утра, все еврейское население Лугин, включая женщин, стариков и детей, должно явиться с вещами к зданию школы. При себе иметь запас еды на три дня. Явка — обязательно. За неподчинение — расстрел. «Видишь это объявление?» — спросил Максиму Кира. «Слепой не увидит». «Это то, что я думаю. Их собираются увезти в Германию и поместить в какой-нибудь концлагерь». «Много чести. Расстреляют где-нибудь неподалеку Расстреляют и закопают». «Даже так?» «По моим сведениям». Только так. Напомню, что в Киеве, в Бабьем Яру, чуть больше, чем через месяц, 29 и 30 сентября немцы и украинские нацисты расстреляют около 35 тысяч евреев, включая стариков, женщин и детей. А затем до 43 -го года включительно еще от 100 до 150 тысяч точно никто не знает. Без всяких концлагерей. Верно. Подзабыл вот я историю и кто такие украинские нацисты. Они же в основном евреев и расстреливали на Украине, так? Так, и не только евреев. Через два года, с февраля по август 43-го, ауновцы уничтожат до 60 тысяч поляков на Волыне, в Полесье, Галиции и Холмщине, так называемая «волынская резня». Вспомнил. Плюс русское население, коммунистов и сочувствующих, советских военнопленных, не щадили никого. Да... Могу также напомнить, что начиная с 2014 года и вплоть до начала специальной военной операции России, на Донбассе украинскими нацистами было убито около 15 тысяч человек мирного населения. Среди них половиной тысячи детей. «Я был на Аллее Ангелов в Донецке», — сказал Максим. «Туда возят всех молодых офицеров, кто только получил погоны, чтобы знали, помнили, за что их деды воевали». Что ж, спасибо. Найди мне пока, где здесь школа. Есть найти школу. Лугины были довольно крупным селом, но все же не городом, и кирпичных строений здесь имелось раз-два и обчелся, Поэтому школа отыскалась довольно быстро. Двухэтажное здание красного кирпича с новенькой шиферной крышей, стоящее на пригорке сразу за речкой. Перешел мост, и вот она, минут десять пешком от центральной площади. Сразу за школой, уже на самом краю села, среди лип, располагалась церковь, а потом начинались поля, через которые велась грунтовка. Максим дал Киру команду вернуть дрон-разведчик на корабль и приступил к подготовке. Утро вторника, 19 августа 1941 года, выдалось пасмурным, но без дождя. Максим выбрался с корабля, доплыл до берега, достал из водонепроницаемого вещевого мешка одежду и сапоги, и разделся, оставшись только в трусах, и тонком, облегающем тело бронежилете из поляризованного углерита поверх майки. Бронежилет, как и одежду с сапогами, а также водонепроницаемым вещевым мешком, сделал в молекулярном синтезаторе кир из имеющихся материалов. Поначалу Максим раздумывал, стоит ли надевать бронежилет, все таки вещь, явно выбивающаяся из нынешнего времени. Но потом подумал, какого чёрта? Он собирается воевать, а бронежилет спокойно держит винтовочную пулю на 50 метрах. Об автоматной осколках и речи нет. Допустим, попадет он в руки врага. Это возможно, например, если Максим погибнет. И что? Поляризованный углерит это такой материал, который никому в этом мире воспроизвести не удастся еще очень и очень долго. Со структурой, возможно, и разберутся, поймут, что сделано на основе углерода. Но это все. Дальше нужно создавать специальное оборудование. А как его создать, если только для камеры сверхвысокого давления требуются такие сплавы, которых даже в теории еще нет. Так что будем носить? Жизнь и здоровье дороже. Комбинезон ботинки и лодку спрятал в кустах, хорошенько замаскировав. Переоделся. Он знал, как выглядит. Вчера смотрелся в зеркало. Молодой черноволосый и кореглазый парень с двухдневной щетиной в стареньком черном пиджаке поверх некогда белой рубахи. Засаленная черная же кепка на голове. тёмно-серые поношенные штаны поверх нечищенных сапог с узким кожаным ремнем, потрескавшимся от времени, невзрачный серый вещевой мешок через плечо, в мешке кобураста Т с запасной обоймой, универсальный нож, 10 плиток пищевого концентрата, на одной такой плитке взрослый человек мог продержаться 3-4 дня и 3 литра энергетика в легких металлических флягах с завинчивающимися крышками. Последние тоже были изготовлены в синтезаторе и напоминали одновременно немецкие и советские фляги этого времени. Готов? Готов. «Кир, время!» 7 часов сорок минут», — раздалось в его голове. 7.40? усмехнувшись, переспросил Максим. «Символично». «Мне кажется, ты сейчас пошутил». «Правильно кажется». «Объяснишь?» Кир, вздохнул Максим, вся соль шутки в том, что объяснять ее не надо. Подумай сам. Допрешь хорошо. Не допрешь вечером объясню. Если живы будем. Вчера вечером Максим вживил себе имплант с копией Кира и теперь имел с ним постоянную прямую связь и даже мог общаться мысленно. Он не любил импланта с искусственным интеллектом и был в этом не одинок. Когда в 50-х годах 21 -го века. Технологии вживления таких имплантов достигли больших высот, многие, в особенности молодежь на Западе, принялись активно их использовать, хвастаясь мгновенным доступом в сеть и новыми небывалыми возможностями. Мода, как это часто бывает с модой, очень быстро охватила десятки и даже сотни миллионов людей. Благо, для вживления не требовалось дорогостоящей операции, а производители имплантов давали стопроцентную гарантию безопасности. Средства массовой информации наряду с популярными блогерами, мящими себя великими футурологами, Трубили о наступлении новой эры в истории человечества, эры прямого слияния человеческого разума с ИИ. Ошиблись. Никто даже специально не противостоял нейролюдям, так их метко прозвали в прессе, и словечко прижилось. Нет, конечно, высказывались мнения и довольно авторитетное, что не надо торопиться, поскольку все это радостное слияние может привести к необратимым последствиям, характер которых мы пока и представить не можем. но которые просто могут уничтожить расу Homo sapiens как таковую. Но мнение — это мнение. Каждый может высказать. У нас свободная планета. Законодательно никто не противостоял, хотя голоса о том, что законы, запрещающие 3И, необходимо принять как можно скорее, раздавались довольно громко. Увлечение само кончилось. Не прижилась мода. Более того, как-то постепенно выяснилось, что обычному гражданину, чья профессия не связана с постоянными экстремальными ситуациями, неприлично вживлять в себе три «и» и становиться нейрочеловеком. Это все равно, что жить, извините, с глистом, только разумным. Тем не менее, нейролюди остались, как и термин. Но было их теперь относительно немного, и делились они на тех, кому это было необходимо в силу профессии, тот же Максим вживлял в себе три «и», когда был военным разведчиком, и тех, кому это просто нравилось. К последним окружающие относились как к безобидным чудакам, но на всякий случай старались держаться от них подальше. Благословечка толерантность вместе с тем, что оно означало, давно приобрело негативный смысл, а затем и вовсе отправилась на языковую свалку, где догнивало вместе с консенсусом, супервайзером и другими неприжившимися в русском языке терминами. Вместо него вернулась старая добрая терпимость, которая означала следующее: ты можешь считать себя кем угодно. и вести себя как угодно, но лишь до тех пор, пока твои особенности не мешают жить другим и не становятся предметом торга. «Если живы будем», — повторил Кир. «Мне не нравится это, если...» «Не ссать, Кир», — сказал Максим. «Мы их сделаем». Он уже шагал по лесу, держа направление к броду. Максим шел быстро и бесшумно, специальным походным шагом разведчика, скользя между деревьями, перепрыгивая через валежник, пригибаясь под низкими ветвями и обходя густые кусты. Вот и речка. Он быстро снял сапоги с портянками и штаны, перешел на другую сторону по колено в воде. Плеснула хвостом рыба, и Максим подумал, что хорошо бы сейчас посидеть на берегу этой речки под названием Жерев с удочкой. Наловить окуньков, сварить уху, заночевать в палатке. Интересно, в его времени речка Жерев сохранилась, а село Лугины... «Если вернусь, обязательно съезжу». «Если вернусь, да». «Вернусь ли?» «Будем честны, шансов на это очень мало. Однако думать об этом долго, только зря расстраиваться. Делай, что должно, и будь, что будет». На другом берегу он оделся, обулся и неторопливо зашагал через поле. Отсюда до школы в Лугинах было ровно три с половиной километра, а до девяти часов утра оставался еще целый час. Вагон времени». Не доходя до лугинок, Максим свернул налево, срезая путь. Миновал какие-то сараи, оставил по правую руку тот самый двухэтажный грязно желтый помещичий особняк, который уже наблюдал на обзорном экране, а по левую — двойной ряд высоких елей на краю футбольного поля. Ни одного жителя. Только в окне особняка на втором этаже шевельнулась занавеска. Грунтовая дорога обогнула рощу, свернула направо, перепрыгнула по деревянному мосту через ручей, пошла вверх. Здесь Максим перепрыгнул на хорошо утоптанную тропинку, бегущую среди берез. По ней идти было как-то веселее. Вскоре тропинка повернула налево, к Лугинам, и побежала уже вдоль мощенной дороги. Сегодня на ней было пустынно. За все время проехала только одна машина — открытый армейский Volkswagen тип Тип-82» защитного цвета с водителем и тремя офицерами, которые не обратили на Максима ни малейшего внимания. Немецкий патруль попался ему уже в самих Лугинах, когда он только ступил на центральную площадь села. Обломки памятника Ленина убрали, и теперь перед зданием управы сиротливо торчал один постамент. Максим шел спокойно и послушно остановился, когда услышал за спиной знакомое «Хальт!» Остановился, повернулся. Двое немцев в пехотной форме вермахта. Каски, сапоги, винтовки Маузер 98К за спиной. Ефрейтор и рядовой, он же Шутце, стрелок. Вчера Максим с помощью Кира прошелся как следует по этой эпохе, уделив особое внимание Вермахту и Аун. «Слушаю вас, господа военные!» — сказал он по-немецки и со всем возможным смирением. «Ого!» — воскликнул Ефрейтор. Треугольный темно-зеленый шеврон на рукаве углом вниз, окантованный одной серебристой лентой по двум сторонам. «Ганс!» «Ты слышал? Он говорит по-немецки!» Рядовой Ганс только кивнул, изобразив усмешку. «Аусвайс!» — протянул руку ефрейтор. Максим достал из внутреннего кармана пиджака бумагу, отдал немцу. Он был совершенно спокоен. Удостоверение было в точности скопировано с соответствующего документа эпохи. В нем на немецком языке значилось, что обладателя Аусвайса зовут Михаил Самуилович Златопольский, Год рождения 1919, -й. место рождения город Житомир Волынской губернии, национальность еврей. Еврей, значит, сказал Ефрейтор, поднимая на Максима светло-голубые глаза. Так точно, господин Ефрейтор, еврей, отрапортовал Максим. Почему не в армии? Вашей? позволил себе вопрос Максим. Немцы захохотали. «Да ты шутник, еврей!» — сказал Ефрейтор, отсмеявшись. «У красных!» «Мне нельзя служить!» — сказал Максим и дотронулся пальцем до головы. «Псих, что ли?» «Совсем немного», — заверил Максим подобострастно. «Но служить нельзя». «Еврей, да еще и псих!» — констатировал Ефрейтор. «Наша рыбка! Куда идешь? «Так к школе, господин Ефрейтор? Вчера прочитал объявление?» Максим кивнул на доску объявлений. «Что всем евреям необходимо явиться к школе к девяти часам утра? Вот иду!» «Молодец, еврей! Дисциплинированный!» — сказал Ефрейтор и отдал Максиму Аусвайс. «Мы любим дисциплинированных. Сами такие. Да, Ганс?» Ганс кивнул. «Жаль, тебе это не поможет». продолжил Ефретер. «Впрочем, не жаль. Пошли, мы тебя проводим». «Я знаю, где находится школа», — сказал Максим. «А у господ военных, наверное, много своих дел». «Сказали, проводим. Значит, проводим», — отрезал Ефретер. Пошел. Еще не было девяти, когда они подошли к школе. Здесь уже ждал автобус, внутри которого скучал водитель и двое полицаев. Еще два полицая встретили их у входа на территорию школы. В одном из них Максим узнал вчерашнего щекастого, который руководил свержением с пьедестала памятника Ленину. Здесь, при входе, стоял стол и стул. За столом сидела щуплая женщина лет сорока. Перед ней на столе лежала тетрадь с перьевой ручкой и стояла чернильница. Немцы сдали Максима с рук на руки, развернулись и ушли. Кто таков? спросил Щекастый, брезгливо разглядывая Максима маленькими глазками неопределенного цвета. Максим достал Аусвайс. «Убери!» сказал Щекастый. «Да, говори!» «Златопольский Михаил Самуилович!» сообщил Максим. «1919 года рождения!» «Катерина, запиши!» скомандовал Щекастый. Женщина открыла тетрадь, макнула перо в чернильницу, записала. Максим заметил около 15 имен и фамилий, уже записанных в тетрадь. Где я родился? спросил щекастый. В Житомире. А сюда чего припёрся? Так, за продуктами хотел купить. Купить? Есть деньги? Есть немного. Покажи. Максим полез в карман, достал мятую банкноту в 10 смарок. Вот. «Надо же!» Засмеялся Щекастый. «Да ты богатый еврей! Это всё?» «Всё?» «Дай сюда!» Щекастый забрал у Максима деньги. «А как же?» «У меня целее будут!» Ухмыльнулся Щекастый и показал головой налево. «Иди туда, во двор! Там уже твои собрались! Скоро поедем!» «Куда?» спросил Максим. «Скоро сам узнаешь!» — засмеялся щекастый. Второй полицай, небритый мужик лет пятидесяти, со спитым лицом и шрамом над левой бровью, угрюмо молчал. Молчала и женщина, только глядела на Максима испуганными карими глазами.